Глава сорок четвертая. Томас не испытывал ни радости, ни удивления. Просто не знал, как реагировать. Да, он говорил с Терезой вчера и, увидев ее, слегка воспрял духом. Потом вспомнил предупреждение и обратил внимание на копье. Вот глейдеры заметили девушку и остановились поглазеть. Тереза шла с каменным лицом, «Готовая колоть и рубить всякого, пусть только дернется!» Томас шагнул ей навстречу, не совсем понимая, что собирается предпринять. Вдруг по обеим сторонам от Терезы возникли другие девушки. Еще двадцать их товарок зашли парнем за спины. У всех было оружие. Ножи, ржавые мечи и зазубренные мачете. Кое у кого даже имелись луки и в сторону блейдеров уже смотрели наконечники стрел. Томас ощутил неприятный укол страха. Что бы там Тереза ни говорила об опасности, она ведь не даст причинить ему вреда. Группа «Б» — та, что должна убить Томаса, если верить татуировке. Вот и встретились. Ход мыслей прервался, когда Тереза резко остановилась, футах в тридцати от глейдеров. Остановились, взяв юношей в кольцо и ее компаньонки. Томас еще раз огляделся. Девушки были настроены решительно, смотрели на глейдеров, прищурившись, выставив оружие перед собой. Больше всего пугали луки. Стоит лишь пикнуть, и одна из стрел вонзится самому дерзкому в грудь. Тереза смотрела прямо на Томаса. «Что за фигня, Тереза?» – заговорил первым Минху. «Тепло же ты встречаешь пропавших товарищей!» Услышав это имя, Бренда резко обернулась и посмотрела на Томаса. Тот лишь коротко кивнул в ответ. При виде ее удивленного лица ему чего то стало грустно. Над обеими группами сгустилась зловещая тишина. Солнце дюйм за дюймом ползло по небосводу, к точке, откуда вскоре обрушит на их головы поток невыносимого жара. Тереза приблизилась к минху и Ньюту на расстоянии в 10 футов. «Тереза — Тереза! — позвал Ньют. — Какого хрена? — Тихо! — отрезала она, не резко и не окриком, спокойно и уверенно. От отчего Томас испугался еще больше. «Это касается всех! Начнете шуметь, полетят стрелы!» Перехватив поудобнее копье и, поведя им из стороны в сторону, Тереза прошла мимо Минха и Ньюта. Углубилась в толпу глейдеров, будто разыскивая что-то. Встала перед Брендой. Ни одна из девушек не проронила ни слова хотя воздух между ними словно наэлектролизовался. Потом, все такая же грозная и холодная, Тереза пошла дальше. Остановилась перед Томасом. Парень изо всех сил пытался убедить себя, что его Тереза никогда не ударит. Однако верилась в это при виде копьята с огромным трудом. «Тереза!» – не в силах сдержаться, прошептал Томас. Позабыв о копье, о жестком взгляде, он захотел прикоснуться к ней. Тут же вспомнился их поцелуй и чувство, которое он разжег. Тереза не шевельнулась, уставив на Томаса непроницаемый взгляд, в котором читался лишь гнев. «Тереза, что? Тихо!» Тот же спокойный приказной тон. «Совсем на нее не похоже». «Но что?» Чуть отступив, Тереза врезала ему по щеке тупым концом копья. В черепе и в шее полыхнула боль. Схватившись за лицо, Томас бухнулся на колени. «Сказано тебе, тихо!» Взяв Томаса за грудки, Тереза вздернула его на ноги и вновь нацелила на него копье. «Твое имя Томас?» Томас уставился на Терезу, широко раскрытыми глазами. «Мир рушился!» Пусть Тереза и предупреждала, пусть убедила, что ей можно верить. «Сама знаешь, кто я!» На этот раз она вмазала еще круче, по уху. Схватившись за голову, Томас вскрикнул, но не упал. «Сама знаешь, кто я!» — завопил он. «Знала!» Одновременно мягким и полным отвращением голосом поправила его Тереза. «Спрашиваю последний раз. Твое имя? Томас?» «Да, Томас!» Кивнув и не опуская копья, метя Томасу в грудь, Тереза попятилась. Глайдеры расступались, давая дорогу. Наконец девушка присоединилась к товаркам. «Пойдешь с нами?» — велела она. «Томас! Двигай!» «Остальные, запомните, только шевельнетесь, и полетят стрелы». «Разбежались», — выступил Минхо. «Никуда он не пойдет». Тереза, будто не слыша его, продолжала смотреть на Томаса. «Я не шучу. Начинаю отсчет. Каждый раз, как буду доходить до числа кратного пяти, мы стреляем в одного из ваших. До тех пор, пока не останется один Томас, и тогда мы его заберем». «Решать вам!» Только сейчас Томас заметил, как странно ведет себя Эрис. Новенький медленно поворачивался вокруг, глядя на девушек, как на старых приятельниц. «Ну, конечно, если это группа «Б», то Эрис из их числа, поэтому и знает девчонок». «Один!» — выкрикнула Тереза. Искушать судьбу Томас не стал». Протолкнувшись через своих, он вышел на открытое место и направился прямиком к Терезе, не слушая Минхо и не обращая внимания ни на что. Глядя только на Терезу и стараясь не выдать эмоций, он подошел к ней почти вплотную. В конце концов, этого он и добивался, хотел быть с Терезой, неважно, что ее восстановили против него. Пусть даже ею, как Алби и Галли, манипулирует порог. Терезе, похоже, вновь стерли память. Плевать. Настроена она была серьезно рисковать жизнями глейдеров Томас не желал. «Вот он я. Забирайте». «Я только до одного досчитала». «Ну да, такой я храбрый». Она ударила его древком копья. «Да так сильно, что Томас упал». Боль в челюсти и голове вспыхнула, словно огонь в тлеющих углях. Он сплюнул кровь. «Мешок сюда!» — приказала Тереза. Краем глаза Томас заметил приближение двух невооруженных девчонок. Оружие, наверное, спрятали. Одна из них, темнокожая, стриженная почти наголо, несла потертый джутовый мешок. Обе девушки остановились в футах в двух от Томаса, а он тем временем поднялся на четвереньки, боясь сделать лишнее движение. «Мы забираем его!» — громко объявила Тереза. «Будете нас преследовать, ударив его еще раз. А остальных расстреляем из луков. Целиться не будем, пустим стрелы, полетят как придется!» «Тереза!» «Минхо! Тебя так быстро одолела вспышка!» «Мозги спеклись!» Тупой конец копья ударил в затылок, и Томас упал на живот. В пыли перед лицом поплыли черные звезды. За что она так с ним? «Хочешь еще что-то сказать?» спросила Тереза и после паузы произнесла. «Я так и думала. Наденьте на него мешок!» Томаса грубым рывком перевернули на спину. Пальцы девчонок сдавили раненое плечо и впервые с тех пор, как парня залатали, его пронзила жгучая боль. Томас застонал. Он увидел перед собой лица, совсем не злые, девушек с мешком. — Не дергайся, — посоветовала темнокожая, чьё лицо блестело от пота. — Хуже будет. Томас опешил. Глаза и голос ее выдавали искреннее сочувствие, однако с ним никак не вязалось сказанное в следующий момент «Просто иди с нами и дай себя убить! Нет смысла терпеть боль и мучиться!» На голову надели мешок, и дальше Томас видел только мутно-бурый свет. Глава сорок Томаса целиком спрятали в мешок и обмотали веревкой, начав с лодыжек вместе с горловиной и завязав последний узел над макушкой. Путы натянулись, девчонки приподняли его со стороны головы. Значит, взялись за один конец невозможно длинной веревки и сейчас потащат пленника по земле. Больше Томас терпеть не собирался, хотя и понимал, что его ждет. «Тереза, не поступай со мной так!» На сей раз ударили кулаком в живот, и Томас взвыл. Он машинально чуть не согнулся пополам. Хотелось скорчиться и отползти прочь. К горлу подступил комок тошноты, и лишь усилием воли он удержал обед в желудке. «Раз уж тебе на себя плевать, — сказала Тереза, — то заговори еще раз, и мы начнем расстреливать твоих друзей!» «Такой вариант тебя устраивает?» В ответ Томас всхлипнул от боли. «А ведь вчера он видел мир в радужной перспективе. Инфекции нет, рана залечена, город, кишащий шизами, остался далеко позади, и надо лишь перевалить через горы, чтобы достичь убежища». Жизнь его так ничему и не научила. «Я не шучу!» — прикрикнула Тереза на Наглейдеров. «Стреляем без предупреждения! Не ходите за нами!» Девушка присела рядом с Томасом. Мелькнул ее силуэт. Зашуршал песок у нее под коленями. Тереза схватила Томасу за голову прямо через мешок и приникла губами почти к самому уху. Томас изо всех сил напряг слух, чтобы уловить сквозь челюсть ветра едва слышный шепот. Мне не дают говорить с тобой мысленно, но ты должен мне доверять. Пораженный, Томас едва удержался от вскрика. — Что ты ему сказала? — спросила одна из девушек, тащивших мешок за веревку. — Сказала, что меня забавляет его положение. И моя месть. Ты не против, надеюсь? Так заносчиво раза никогда не разговаривала. Она либо очень хорошая актриса, либо мозг ее поражен безумием, и у Терезы раздвоение личности, если не расстроение. — Рада за тебя, — ответила девушка, — только не увлекайся, надо спешить. — Помню, — сказала Тереза, затем еще сильнее стиснула голову Томаса и прижалась губами к его уху. Когда она заговорила, он ощутил жар ее дыхания, даже сквозь волокна Джута. «Держись, осталось недолго!» Томас впал в ступор. «Что тут можно подумать? Над ним издеваются?» Отпустив его, Тереза встала. «Ладно, идемте и хорошенько протащите его по камням!» Плененного Томаса поволокли по земле, и джутовый мешок нисколько не смягчал трения и ударов о колотый камень. Чтобы избавиться от боли, Томас выгнул спину, перенеся вес на ноги. Впрочем, надолго его так не хватит. Сквозь просветы в мешке он видел силуэт, шагающий рядом Терезы. Потом заорал Минхо, но Томас почти ничего не расслышал. Только нелестные эпитеты и обрывки фраз, типа «Мы вас найдем», «Время пришло» и «Оружие». Желая заткнуть Минхо, Тереза ударила Томаса в живот, и девчонки пошли дальше по пустыне, волоча его, будто мешок с ветошью.